Для полицейских это очень важная информация, говорила Робин, следуя за ним по пятам. Еще бы, самодовольно сказал он. Время смерти. Да, я их заверил, что 8 числа мистер Куайн был еще жив. Но зачем он приходил, вы, наверное, не помните, с легким хохотком сказал Робин А как интересно было бы узнать, что он читал. Прекрасно помню, мгновенно возразил букинист. Ему нужны были три романа. «Свобода» Джонатана Франзена, «Безымянная» Джошуа Ферриса и...» Третий запамятовал, «собираясь, говорит, в поездку. Хочу почитать в дороге». «Мы с ним обсудили нашествие электронных книг. Он оказался более терпим, чем я, ко всякого рода читалкам». М -м, «Где ты здесь?» — бормотал он, Ройс в корзине. Из вежливости Робин пытался ему помогать. М -м, «Восьмого», — повторила она, — «А почему вы так уверены, что он заходил именно восьмого?» А про себя подумала, что в этой плесневелой, сумрачной неподвижности один день бесследно растворяется в другом. «Потому что это был понедельник», — ответил букинист. «Приятный эпизод, беседа про Джозефа Норта. Мистер Куайн сохранил о нем самые теплые воспоминания». Робин так и не поняла. По какой причине букинис считает, что тот памятный понедельник пришелся именно на восьмое число? Но не успела она задать следующий вопрос, как старик с торжествующим криком вытащил со одной корзины потрепанную книжицу в бумажном переплете. «Вот она! Хе -хе, вот она! Я ж говорил!» «Лично я даты плохо запоминаю», — выдумал Робин, когда они шли к кассе. «Раз уж я тут, может, купить заодно что-нибудь Джозефа Норта?» У него вышла единственная книга — «К вершинам». «Да, это одно из моих любимых произведений. У нас точно есть». И он вновь пошел за стремянкой. «Я и дни недели путаю», — отважился на новый обман Робин, повторно созерцая горчишные носки. «Многие этим грешат», — заносчиво изрек букинист. «Но я приверженец восстановительной дедукции. Почему я уверен, что это был понедельник?» «Да потому, что по понедельникам я всегда покупаю молоко. Вот и в тот раз я купил молока и после увидел в магазине мистера Куайна». Он шарил на полке. Робин выжидал. «Я растолковал полицейским, что установил дату понедельника, ориентируясь по конкретным событиям. В тот вечер, как почти каждый понедельник, Я был в гостях у своего друга Чарльза, и хорошо помню, что рассказывал ему про визит Ойна Куайна к нам в магазин. А еще обсуждал с ним отступничество пятерых англиканских епископов, которые как раз в тот день перешли в католичество. Чарльз — проповедник англиканской церкви, хоть и без духовного сана. Он очень близко к сердцу принял эту измену. «Понимаю», — кивнул Робин, и тут же сделал узелок на память. «Проверить дату этого события». Между тем старик нашел книгу Норта и медленно спускался по стремянке. «И вот еще что!» — в порыве энтузиазма продолжил он. Чарльз показал мне удивительные фотографии карстовой воронки, образовавшейся накануне ночью в Шмалькальдене. Это в Германии. Я как раз служил в тех краях во время войны. М да, в тот вечер, как сейчас помню». Чарльз перебил мой рассказ о приходе Куайна. Писатели интересуют его крайне мало. «Ты ведь, — говорит, — бывал в Шмалькальдене?» Высохшие узловатые пальцы забегали по клавишам косового аппарата. И рассказал, что там ни с того ни с сего появился огромный кратер. На следующий день все газеты поместили необыкновенные фотографии. Поразительная штука. «Память!» — назидательно закончил он, вручая Робин коричневый бумажный пакет с двумя книгами и принимая у нее банкноту в десять фунтов. «Как же, как же, помню эту воронку!» — не растерялась Робин. Пока Букинис сосредоточенно отсчитывал сдачу, она достала из кармана телефон и быстро нажала несколько кнопок. «Да вот же она, Шмалькальден. Уму непостижимо. Откуда ни возьмись, появилась такая воронка. Только новость эта...» Робин подняла взгляд на старика. «Не от восьмого ноября, а от первого?» Он заморгал. «Не спорьте, это было восьмого», заявил он с глубокой неприязнью, понимая, что его загнали в угол. «Можете убедиться». Робин повернула к нему маленький дисплей. Старик сдвинул очки на лоб и вгляделся в изображение. «Вы точно помните, что обсуждали визит Куайна и эту воронку в одном и том же разговоре? «Здесь какая-то ошибка», — пробормотал он, адресуя свой упрёк не то Робин, не то собственной персоне, не то сайту газеты «Гардиан», и оттолкнул от себя телефон. «Значит, вы не помните? «У вас все? От раздражения он повысил голос. «Тогда всех благ, всех благ». И Робин, видя упрямство обиженного старого эгоиста, вышла из магазина под звон колокольчика.